Шестое. Вот такие шли у нас разговоры. Но я еще раз хотел бы предостеречь читателя от ложного впечатления, будто бы я сам стремился к общению с дедом, будто было мне с ним интересно и весело, и я слушал часами тихо и внимательно, перебивая лишь для того, чтобы уточнить неясное место или задать наводящий вопрос. Ничего подобного. Просто я был воспитанный мальчик и знал, что обязан, находясь в этом доме, навещать старика время от времени и, значит, выслушивать его мансы, сказки, басни. Но едва открыв дверь в его комнату, я и уже мечтал о том, как выйду обратно. Дед был мне в тягости. Его рассказы мало меня интересовали, я вполне мог бы без них обойтись. Я брезговал пить и есть, прикасаясь к посуде, да и к прочим вполне нейтральным вещам. Я старался сесть подальше от него, не ожидая того момента, когда он, клацая пластмассовыми челюстями, в полемическом запале начнет плеваться мне прямо в лицо. Приезжая и уезжая, я должен был с ним целоваться, и я заранее прилаживался... Так, чтобы проскочить и не попасть губами на его вялые влажные губы с нависающими сверху нечистыми усами. Но, конечно, в повседневном его существовании были и забавные для меня моменты. Мне нравились все его молитвенные операции, как он серьезно и обстоятельно надевал на руку и голову тфылн. Молитвенные коробочки. Как прилаживал коробочки? Накручивал ремешки, как он набрасывал на голову талис, молитвенное покрывало, и сразу становился женоподобным, плаксивым и жалостливым. И весь его молитвенный бормот, вся эта непонятная мне скороговорка с неожиданно крутыми подъемами и резкими срывами, все это, мне казалось, состояло также из плача, из жалоб, просьб и выпрашиваний. Но была уже в этом для меня и определенная музыка, звуковое взаимодействие частей, завершенность фраз и периодов. Это ощущение многократно усилилось, когда он однажды попросил меня помочь накрутить ему ремешок на левую руку, и за сломанной правой он не мог справиться один. Там требовался строгий порядок витков, чередование широких и узких промежутков. И этот ритм, и этот рисунок, выстраивавшийся вдоль тощей дедовой руки, черно-белой, как клавиатура рояля, все это приводило к неизбежной мысли о музыке. И действительно, почти все, что исходило от деда, если не игралось, то пелось. Пелись молитвы, в которых, казалось, и слов-то не было. Одна мелодия. Пелась азбука. Такая похожая на сказочное заклинание. Олив, Бейс, Гимел, Долит. Четыре буквы в неделю, разве это много? И через два месяца ты будешь читать, как я. А потом приедут иностранцы. Не всегда же будет так, как теперь. Приедут иностранцы. И ты, бог даст, тоже поедешь в другую страну и сможешь сказать и написать, что захочешь. По-русски... Там никто не знает, а наидыш и лушинкойдыш, древнееврейский, буквально, святой язык, всегда кто-нибудь найдется. Перес рассказывает священного писания, которые он, кстати и не кстати, пытался втемяшить в дурацкую, всеми силами сопротивляющуюся мою башку. Если я и слушал иногда внимательно, то только для того, чтобы выловить несуразность, и задать уничтожающий вопрос. В общем случае, религиозность деда служила мне еще одним подтверждением его умственной неполноценности. К человеку, верящему в чудеса, нельзя было относиться серьезно. Мне казалось, что все это пришло к нему со старости, что в молодости он был таким же трезвым, свободным от предрассудков и разумным человеком, как все окружающие. Где-то она мне примерещилась, эта разумность окружающих.